Первый лёд. Мёрзнет девочка в автомате, Прячет в зябкое пальтецо Всё в слезах и губной помаде, Перемазанное лицо. Дышит худенькие ладошки, Пальцы льдышки в ушах серёжки, Ей обратно одной, одной, Вдоль по улочке ледяной. Первый лёд. Это в первый раз первый лед Телефонных фраз. Мерзлый след на щеках блестит, Первый лед от людских обид. Поскользнешься, ведь в первый раз Бьет по радио поздний час. Эх, раз, еще раз! Еще много, много раз.